Кан, Франция, год 1361 от Рождества Христова. Прошло несколько недель. Элиза, вдохновлённая своим планом покинуть Кан, как только будет окончен сезон сбора трав, Теперь проводила за городом всё больше времени. Нанявший её старик уже давно доверял её навыкам, так что его не злили ни задержки в лесу, ни поспешность, с которой она туда убегала, едва дослушав очередное поручение. Нередко Элиза успевала разжечь в лесу костёр, клелась над огнём в любви Вивьену Калеру и наделась, что чем бы он ни был занят, он может её услышать. Отдавая мечтами о светлом будущем, она мысленно разговаривала с матерью, надеясь, что осенний ветер донесёт до Фелис её слова, где бы та ни находилась. Не зная наизусть ни одной христианской молитвы, она на свой манер молила Бога уберечь души Рани и Гийома до Кантельё и дать им воплотиться в новой счастливой жизни. Обращалась она напрямую и к ним самим, прося о помощи и подсказке. Раньше она старалась бы как можно меньше думать о погибших, чтобы не пробуждать воспоминания, которые приносили боль. Но теперь ведь вы сейчас видите всё. Вы сейчас знаете больше меня. Не дайте мне запутать и ошибиться. И Лизи казалось, в эти осенние дни, когда граница между миром живых и мёртвых была так тонка, что из-за хрупкой, незримой, призрачной завесы до неё доносились Ответы. Часто в языческих традициях начало ноября и последняя неделя октября считались периодом единения между людьми подусторонними силами. В это время заканчивались скотоводческие работы, люди готовились к новому витку года, подводили итоги и окончательно заканчивали сбор урожая и выпас скота. С этим временем связаны ритуалы на очищение, погружение в прошлое и обращение к предкам и душам умерших. Ты справишься, сестра, тихо шуршала пожевшие листья лесных деревьев. Не унывай, Лиза, всё будет хорошо, свистели порывы холодного осеннего ветра, проносясь мимо неё. Элиза не могла утверждать, что действительно слышит голоса покинувших её людей, но мысль о том, что они никогда не оставят её, успокаивала, притупляя одиночество и искряя ожидания. Выгонял из леса Элизу лишь проливной дождь и ночной холод, который теперь начал подкрадываться раньше, а уходить позже. Как ни странно, постоялый двор Паскаля теперь не казался ей темницей. Напротив, пережидая непогоду в своей комнате, Элиза начала считать её уютной. Она пообещала себе, что, покинув Кан, обязательно найдёт случай вернуться и повидаться с Паскалем ещё раз, ведь она успела с ним подружиться. И всё же дружба не была для неё поводом остаться в Кане. Что бы ни ожидало её в Руане, жить она больше нигде не собиралась. Элизе казалось, что если кто-то за время её отсутствия снял с двери замок и проник в дом, она бросится в драку и голыми руками покалечит этого человека, лишь бы вернуть место, которое она с такой любовью обустраивала и которое хранит такое количество тёплых воспоминаний. Она собиралась посвятить свои планы Паскалю, предупредить его, что скоро уедет. Элиза рассчитывала сделать это в первую неделю декабря. Тогда должна была завершиться работа со сборами трфа урожая, и казалось правильным и своё пребывание в Кане закончить именно в это время. Однако задача рассказать об этом Паскалю на поверку оказалась не такой уж простой. Он постоянно был занят и соглашался разве что поспешно забрать у неё плату за комнату. Это казалось немного странным. Прежде Паскаль всегда находил несколько минут, чтобы перемолвиться с Элизой парой слов. Ей даже приходило в голову мысль, что он от чего-то решил избегать её, и это было тревожно. Однако Элиза заставила себя не бояться без повода. Как-то раз она застала Паскаля в трапезной зале. Она никогда не навязывала своё общество, если видела, что он с кем-то беседует, но сейчас он был один и вдобавок не выглядел занятым. Элиза решительно приблизилась, села напротив него и бодро начала: Доброго тебе вечера. Не отвлеку от дел, если присяду. Паскаль вздрогнулся и посмотрел на неё немного растерянным взглядом, однако тут же тепло улыбнулся, отвлёкшись от неоконченного ужина. Нет, не отвлечёшь. Я даже рад. В последнее время нам редко удавалось перемолвиться и парой слов. Ты был занят, я не хотел мешать, легко пожала плечами Элиза, проигнорировав его странный тоскливый тон. Неужели ты вообразила, что впрямь станешь мне помехой? неловко усмехнулся он. Запомни, прошу, я всегда тебе рад. Не переживай больше об этом никогда. Последние слова он выпалил с особым жаром, хотя угловатая неловкость, с которой он начал разговор, не ушла. "Я не переживаю", непонимающе скользнув по Паскалю взглядом, ответила Элиза. Она никак не могла понять, что с ним творится. Обыкновенно он был велеречив и умен, обладал тонким чувством юмора и острыми, как лезвие меча, мыслями. Может, он просто устал? подумала Элиза. Может, и не стоит ему навязываться. Воистину он слишком вежлив, чтобы попросить меня уйти. Однако она решительно отбросила последнюю мысль. Исся же я твёрдо вознамерилась сказать ему обо всём, так что раз он меня не прогнал, я хотела поговорить с тобой кое о чём, если не возражаешь, улыбнувшись, начала она. Мы никогда прежде не обсуждали, сколько я буду жить у тебя на постоянном дворе. Пожалуй, теперь я могу сказать тебе точно. В начале декабря я возвращаюсь в Руан. Паскальи круглил глаза, недоуменно уставившись на Элизу, но ничего не сказал. У меня достаточно денег, чтобы заплатить вперёд, если хочешь, с крыгоговоркой произнесла она и улыбнувшись продолжила. Так было бы даже лучше, тогда мы больше не вернулись бы к этому вопросу, потому что она поджала губы и передернула плечами. Потому что всё будет улажено, верно? Ещё несколько долгих мгновений Паскаль почти не мигая смотрел на неё. Казалось, всё это время она говорила с ним на другом языке, и он не мог вникнуть в смысл её слов. "Ну, что скажешь?" подтолкнула Элиза нервных ихотнов. "Если хочешь, могу сходить за деньгами прямо сейчас". Я тоже не я бы не отказалась. Я шла мимо рынка, там так пахло свежей выпечкой, Я и раньше была голодна, а теперь проголодалась вдвойне. Наверное, поэтому пряности такие дорогие. Ведь дивный запах, который они создают, не получается забыть. Хочется подойти и покорно отдать пекарю деньги, даже если после этого придётся голодать ещё 3 дня. Элиза легко рассмеялась, но осеклась, поняв, что болтовня, с помощью которой она пыталась разшевелить собеседника, не приносит никакого результата. Паскаль явно пропустил мимо ушей её необременённый глубоким смыслом монолог, куда больше его занимали собственные, мысли, и, похоже, неприятные. Ты хочешь вернуться в Руан? переспросил он, нахмурившись. Я? Да, кивнула Элиза, подавив лёгкую волну раздражения, возникшую в ответ на этот вопрос. Ей не нравилось, когда люди не понимали простых вещей с первого раза и переспрашивали то, что она уже объяснила. Ты верно очень устал или был погружён в свои мысли, раз не расслышал меня? Паскальнах хмурился сильнее прежнего. Но я думал, тебя здесь всё устраивает, явно давя в себе возмущение, ответил он. Вдруг его глаза округлились от осенившей его иди. Или тебя кто-то обидел? Никто меня не обижал, довольно холодно отозвалась Элиза, начиная понемногу злиться. Что на тебя нашло, Паскаль? Я ведь сразу сказала, что не останусь в Канине навсегда. Или ты забыл? Я? Нет, просто, Паскаль задумчиво кивнул и вдруг, казалось, успокоился. Нервозность в его голосе поубавилась. Честно говоря, я подумал, что у тебя кто-то появился в городе. Ты ведь ходишь куда-то ночами, я видел. Он пожал плечами. Так что я удивился, что ты готова его оставить. Вот ведь глупость. Элизана хмурилась, одновременно ухмыльнувшись. Этот кто-то, ночной огонь, осенний ветер. Я хожу ночами. Она окинула подозрительным взглядом помещение, чтобы понять, не подслушает ли кто. Пообщаться с природой. отдать дань уважения земле, поблагодарить за осенний урожай, накопить сил перед долгой зимой, погадать. Глаза язычницы мечтательно сверкнули, и она доверчиво улыбнулась собеседнику. Вот как только и смог вымолвить Павскель, вновь почувствовав себя неловко. Он не мог понять, как реагировать на столь откровенные рассказы о колдовских ритуалах. Пуссилизы и не говорила ни о чём злом или преступном, но упоминания о её верованиях чем дальше, тем меньше казались ему невинным заблуждением. Она же верит. Проклятье, она и вправду устраивает шабаш за стенами города, о чём думал тот инквизитор. Ему жутко-то не было. Впрочем, быть может, я смогу отучить её от этого. Элиза тем временем продолжила: "Но всё это я предпочитаю делать у себя дома, они тайком в окрестностях Кана. Так что да, я собираюсь вернуться. Но думаю, мы с тобой ещё встретимся. Как бы ни повернулась моя судьба, я либо приду тебя навестить, либо Элиза запнулась, пронзённая жуткой мыслью, что в Руани её может ждать та же участь, что и Рани. Однако даже это не станет концом, ведь она переродится в новой жизни. Либо ещё как-нибудь Закончил она. Паскаль, казалось, очень хотел что-то возразить, но лишь кивнул, и спокойно проговорил: "Ну что ж, я тебя понял. Смелое решение. Ты всё обдумала?" Много раз горько усмехнулась Элиза, вспоминая все пролитые слёзы. "Значит, он помедлил. Договорились. Что ты говорила про оплату? Может, утром? Сейчас боюсь, я снова должен посвятить себя делам. Ты ведь понимаешь? многозначительно спросил он, и Елиза кивнула. Да, конечно, она невинно улыбнулась. Доброй тебе ночи. Поскальто торопливо отправился прочь, а Елиза недоуменно провожала его глазами, пока он не скрылся за дверью.